Глава девятнадцатая «В смысле не спрашивай?» — растерялся я. Данила с Глебом совсем сникли. Они сидели понурившись и не поднимали на меня глаза. От той идилии, которая царила в столовой, когда мы с Мусянем вошли, не осталось и следа. «Рассказывайте!» — потребовал я. «Да чего рассказывать?» — попробовал соскочить Глеб, но, перехватив мой взгляд, тяжело вздохнул. Я продолжал требовательно смотреть на него, и он сдался. Ничего у нас не вышло. — А что вы делали? — спросил я. — Ну, помедитировали, как ты сказал, — вмешался Данила. А потом пошли на тренировочную площадку. И он, бросив взгляд на Марту, замолчал. «Дальше — Дальше! — жестко потребовал я. — А чего дальше-то? — взвинтился Глеб. — Дальше ничего. — Как так ничего? — удивился я и повернулся к Марте. — Ты не стала их тренировать? Марта фыркнула и смелила презрительным взглядом Глеба и Данил. Марта тут ни при чем! — вступился за девушку Данила. «Ага, ни при чем», — возмутился Глеб. «Толку от таких тренировок?» «Володя», — вмешалась Полина, — «не ругай Марту, она старалась». Но парни не стали ее слушать. Они сказали, что им силу нужно тренировать, а не гибкость. Гибкость нужна женщинам, чтобы мужчина это самое, ну...» Полина засмущалась и не смогла продолжить. «Но я и так все понял. Вы что, идиоты?» — спросил я у Глеба и Данила. Парни прижухли. На их лицах боролись неуверенность и тупое упрямство. Из чего я решил, может, действительно, Марта предложила какие-нибудь особенные упражнения, хотя она вроде адекватная. «Какие упражнения?» — спросил я у Марты на всякий случай. «Обычную растяжку», — пожав плечами, ответила девушка. «Точно, идиоты!» — вынес я приговор. Неуверенности в лицах моих друзей добавилась. «Ну как объяснить им, что не только сила, но и растяжка для воина — очень полезное дело. Хорошая растяжка дает дополнительную свободу действий». Но Глеб не спешил сдаваться. «Почему это идиоты?» – спросил он. «Потому что Марта учила вас секретным техникам». «Скажи, Мосянь», – обратился я за подтверждением к китайцу. «Если сила Ци углубляется, а практика остается в застое, то и Ци начинает терять глубину. Ци в таком случае будет полна недостатков, что мрачает дух и портит разум», – глубокомысленно заявил Мосянь. «И я был рад его восточной витиеватости». Вот умеет он, когда надо, быть простым и кратким. А когда надо, изрекать глубокомысленные фразы, докопаться до смысла и значения которых непросто. Хотя сейчас все было просто и понятно. Мало медитировать, нужно еще и тело нагружать. А Мусянь продолжал. «Если не тренировать тело, то душа не сможет впитать энергию земли и неба, а значит, сил на прорыв будет мало. И может попросту не хватить». «Если тренировать только физическую силу», — добавил я, — то рано или поздно достигнешь предела. Но если вместе с силой тренировать еще и гибкость, то предел будет значительно выше». «Это правда?» — негромко спросил Глеб. «Правда», — ответил я. «Спроси у...» Я хотел показать на Егора Казимировича или Кузьму, которые видели мои тренировки, но оказалось, что они уже слиняли по-тихому. И не только мужики, но и Прасковья Смотреной. «Спроси у Масяня», — вышел я из положения. «Это так», — подтвердил мои слова китаец. «Ладно, разговоры разговорами, а тренироваться нужно. Иначе вы не сможете взять первую ступень культивации ЦИ. Времени совсем не осталось. А вы и то немногое, что осталось...» Я вздохнул и решительно добавил. «Пошли на тренировочную площадку». «Марта, покажи свои упражнения». «Ты уверен?» — спросила Марта. Но мне после моих слов отступать было никак нельзя, поэтому я кивнул. «Уверен. Я тоже с вами позанимаюсь». Да, я знаю, что после еды тренироваться очень сложно, поэтому решил сначала растрясти жирок и заставил парней бегать, да и сам не стал отлынивать. Марта с Полиной неожиданно присоединились к нам. Бегали по расчищенной дорожке до сада, потом к барьеру, потом снова до саду и снова к барьеру. Круг получался не очень большой, но за неимением лучшего. Хорошо, когда снега было мало, можно было бегать вдоль берега, теперь же такой возможности не было. Вспомнив о тех своих пробежках, я вспомнил и про таинственную тропинку. Сейчас, когда у домашних есть ключи, очень легко будет установить, ходил там кто-то из своих или посторонние натоптали. Но это точно не сегодня. Хотя почему не сегодня? И я на очередном круге решил отделиться от ребят и сбегать по садовой дорожке дальше. Туда, где тропинка выходила на дорожку. Но когда подбежал к границе, очищенной от снега, от той мысли отказался. Снег в саду лежал ровным полотном. Не знаю, лазит ли кто через барьер, но сюда следов не доходит. А по сугробам лезть мне было неохота. Во всяком случае, без снегоступов. С другой стороны, пока рано судить. Вот если и дальше следов так и не появится, значит, ходили посторонние. А если появится... Ладно, не буду пока думать об этом. Закончив с пробежкой, мы пришли на тренировочную площадку. И я принципиально сказал Марте. — Командуй! В любой практике есть свои пределы. И боевые искусства ничем не ограничены, — немного неуверенно сказала Марта. Когда делаете упражнения, необходимо вдохнуть энергию земли и неба, почувствовать окружающую ци. Говоря это, Марта показывала разминочные упражнения. Ничего особенного для моего мира, но я был уверен, что для этого мира это был прям прорывной комплекс. Разогрев мышцы, Марта перешла к растяжке. Увидев, что парни заворотили носами, я начал демонстративно проделывать весь комплекс. Глебу и Даниле не осталось ничего другого, кроме как повторять. Тем более, что Марта комментировала свои упражнения. «Культивация боевых искусств – словно борьба с судьбой против небес. Это требует не только вложения духовных и физических сил, но и вложения денег, и немаленьких денег. Именно поэтому наследники богатых семей имеют огромное преимущество перед такими, как мы. Мы не можем покупать эликсиры, артефакты или экипировку. Нам остается только еще больше работать». Закончив с растяжкой, Марта перешла на силовые упражнения. «Эх, не хватало мне сейчас тренажеров. Надо бы заморотиться и сделать парочку. Хотя и без них нормально». Отработав комплекс силовых упражнений, Марта раздала нам деревянные мечи. Я ожидал, что она и дальше будет показывать приемы и комплексы, но Марта вдруг повернулась к наблюдавшему за нами Мосяню и, присоединив кулак к ладони, сказала «Научите нас, пожалуйста». Он достал свой меч и, не вынимая его из ножен, начал показывать движение. Мы, естественно, повторяли. И пока он показывал медленно, мы успевали. Но когда он немного ускорился, продолжала успевать за ним только Марта. Даже Полина отстала, хоть она немного тренировалась. Но, видать, никакие артефакты, эликсиры, пилюли или экипировка не смогут в долгую победить того, кто тренировал тело. Усилить, да, могут, но тренировка важнее. А Марта занималась долго и много. Тут никаких сомнений быть не может. Когда мастер боевых искусств находится под сильным давлением сказал Мосянь. «Гоняй нас по площадке. В отчаянной попытке выжить он может совершить прорыв на следующую ступень. Редкое явление, но вполне возможно. Говоря это, он усиливал давление. Причем гонял он не только Глеба и Данилу, которым за три дня нужно было прорваться на первую ступень культивации, но и нас, Марты и даже Полину. Я сначала хотел возмутиться, но потом сжал булки и продолжил тренироваться с полной отдачей. Я прекрасно понимал, что если не буду выкладываться на полную, то мне крышка. Слишком могущественных врагов я себе насобирал. «Необходимо познать истинную силу этой техники», — говорил Мусянь, показывая очередной прием. «Почувствовать движение, ощутить себя, перенести энергию в меч». И мы старались перенести энергию в меч. «Это специальная техника. Используйте тело и глаза, чтобы чувствовать меридианы», — наставлял нас Мусянь. «А я чувствовал, что мои кости уже трещат, а кровь закипает от этого давления» тело невесомое, словно ветер, пульс спокойный, словно поток воды, — делился знаниями Мосянь и скользил легко, словно пёрышко в восходящих потоках. И я повторял за ним и чувствовал, как с каждым шагом энергия укрепляла мое тело и волю. «Только находясь под сильным давлением, можно отрастить крылья», — говорил Мосянь, паря в воздухе. «Эти движения! Он был легкий, как пёрышко. Я хотел так же». И судя по тому, как выкладывались мои товарищи, они тоже хотели так двигаться. Не знаю, на каком этапе я понял, что Масянь заставляет нас объединяться и действовать заодно. Его мастерства хватало, чтобы он нападал на нас всех. И чтобы защититься, поначалу мы были каждый сам за себя. Но потом все чаще и чаще начинали действовать заодно. Командование на себя взяла Марта. Она была опытная нас всех в фехтовании, поэтому мы без каких-либо сомнений отдали ей роль лидера. Ну да. Отдать роль лидера девчонке – не ась. Но вот что я скажу. Опытный боец дорогого стоит. И если ее опыт может привести нас к победе, то почему бы и нет? Тем более, что это тренировочный бой. В настоящем бою, думаю, все было бы совсем по-другому. А тут я смотрел за Мартой и учился у нее выстраивать комбинации. Учился стратегии и тактике боя на мечах. Сравнивал со стратегией и тактикой современного боя. Делал выводы и мотал на ус. «А что, я готов учиться, хоть у кого, если у него есть чему учиться. У меня в этом отношении нет предубеждений. Отворачиваться от опытной девчонки только потому, что она девчонка? Нет уж. Я сначала научусь у нее всему, что она умеет, а потом посмотрим». В тот момент, когда все осознали, что мы деремся не каждый сам за себя, а вместе, Мосянь остановил тренировку. «Это очень важный момент», — сказал он. «Запомните его. Меня не будет с вами в академии, но вы сможете поддержать друг друга. Если, конечно, все сможете попасть в академию». Сказав это, Мосянь глянул на Глеба и Данилу, а потом развернулся и пошел в дом. Мы постояли некоторое время в недоумении, но потом, переглянувшись, не сговариваясь, отправились вслед за китайцем. Не ожидал, что тренировка будет такой мощной. Вроде вот только ели, но теперь у меня живот завывал от голода, и не только у меня. «Жрать хочу», — поделился Глеб. «Тебе бы только жрать», — засмеялась Марта. Но потому как она неосознанно погладила живот, я понял, что и наша дева-воительница тоже проголодалась. — Я бы тоже перекусила, — призналась Полина. — И я не остался в стороне Данила. — Какие проблемы? — удивился я. — Пойдемте к Прасковье. Она по день не даст нам умереть с голоду. Сказал это и подумал. Что-то у меня в последнее время тут еда, там еда, снова еда и опять еда. С другой стороны, я выкладываюсь по полной, а организм у меня молодой, растущий. Ему калории требуются, так что все закономерно. Однако на кухне нас ждал сюрприз.